Вместе с этим письмом было отправлено и послание Толстому. «Между другими доношениями писал ты, что сын мой желает жениться на той девке, которая у него также, чтобы ему жить в своих деревнях, и то, когда сюда прибудет, позволено ему будет. А будя же тогда здесь не похочет, то мощно, где и в его деревне учинить» о прибытии суда с сделает читатель зарубку в своей памяти о втором обещании царя разрешить сыну жениться на ефросине царевич и сопровождавший его лица отбыли из неаполя 14 октября о чем алексей петрович известил отца и мачеху. последний он просил милостивым своим предстательством не оставить его Царевичи действительно не покидали сомнения, и Толстой был прав, когда доносил, что он тянет время до получения точных заверений отца. Так из Неаполя они выехали 14 октября, а прибыли в Рим только 26-го. Инсбрука они достигли спустя еще месяц, 26 ноября. «Всего числа, — писал Толстой Веселовскому, — поедем до Залла» где у нас заготовлено судно, в котором поедем водой до Вены. Толстой, кстати, предлагал не заезжать в Вену, но царевич очень хотел и спросить аудиенцию цесаря. Дарем царевича сопровождал Ефросинья, но затем ее отправили по более спокойному и безопасному северному маршруту через Германию, дабы она не подвергалась изнурительной тряске ибо дороги были зело трудны и злы, а Ефросинья, напомню, находилась на четвертом месяце беременности. Раздельный маршрут принуждал их обмениваться письмами. Письма эти не отличаются богатством содержания, зато свидетельствуют о безмерной и нежной любви царевича к будущей супруге и о трогательной заботе о ней. В переписке с Ефросиньей царевич выглядит совсем другим человеком, разительно не похожим на того, который был супругом нелюбимым им кронпринцессы Шарлотты. В отношениях с Ефросиньей он не позволял себе грубости, бестактных поступков, невнимательности. Письма царевича исполнено самых нежных слов. Причем чем продолжительней была разлука, тем нежнее становилось обращение. Первое письмо начиналось со слов «Маменька, друг мой». В последующем письме нежности и теплоты прибавилось. «Матушка моя, друг мой сердешной, Афросинюшка, здравствуй, о Господи! Матушка моя, друг мой сердешной, Ефросинюшка Федоровна, многолетно здравствуй!» «Друг мой сердешный, афросинюшка, здравствуй, матушка моя, на множество лет». Новое письмо царевич отправил из Инсбрука 26 ноября 1717 года. Сообщив о том, что из Инсбрука поедем в Вену водою, царевич утешал возлюбленную. «И ты, друг мой, не печалься, поезжай с Богом, а дорогую себя береги, поезжай». В летиге не спеша. Понеже в Тирольских горах дорога камениста, сама ты знаешь. А где захочешь, отдыхай, поскольку дней хочешь. Не смотри на расход денежный, хотя и многое сдержится. Мне твое здоровье лучше всего. А здесь, в Инбурхе или где Индии, купи коляску хорошую, покойную». «Пиши, свет мой, откуда можно будет, чтобы мне, маменькину руку увидя, радоваться». Следующее письмо уже из Вены, от 5 декабря 1717 года. «Он взяло рад тому, что молодцы у вас, понеже тебе, другу моему, не скучно одной. также Яков, один из слуг. И кушанье про тебя может изготовить» что тебе угодно. А себя царевич сообщил, что приехал сюда вчера и поедем чаю завтра. В конце же об ожидаемом наследнике «Предаю себя и тебя, и маленького селе Бенова в сохранение Божие». Под упомянутыми в письме молодцами Подразумевалась группа слуг царевича во главе с братом Ефросиньи Иваном Федоровичем, которые были оставлены в Эренберге, а теперь отпущены вслед за царевичем и его возлюбленной. Из Гданьска 1 января 1718 года царевич писал Ивану «Прошу вас для Бога, сестры своей» а моей, хотя еще несовершенной, однако ж повеление уже имею, жены беречи. Чтоб не печалилась, неже ничто иное помешало которому окончанию, только ее бремя, что, дай Боже, благополучно освободится. Царевич увелил своей нареченной жене, чтобы осталась в Берлине или, будет, сможет, доехала до Гданска и прислал к ней бабку отсюда, которая может ей служить до приезду нашего. Из Бреславля царевич прислал Ефросине еще одно письмо, текст которого не сохранился. В нем он поделился радостным известием о том, что отец разрешил им жениться. Ефросиня получила письмо под Новый год. 31 декабря и 1 января 1718 отвечала на него. Изволишь писать и радость не изглаголанную, о сочетании нашего брака возвещать, что всевидящий Господь по желанию нашему во благое сотворит, а злое далече от нас отженит, и что изволили приказать, что брату и господину Беклемишеву и молодцам сию нашу радость объявить. И я объявил им, и повеселились благодаря Сотворшего нас.